Часть вторая. Зазеркалье зоны. Глава 1: Король, что тысячу лет назад над нами правил. «Нет, так по-дурацки слить финал мог только полный обалдуй», — заявил Ланс. «Подумать только, мы читали семь томов этой тягомотины», И все только для того, чтобы прийти вот к этому?» Он сердито хлопнул по лежащей на столе инкунабуле. «Можно подумать, тебя кто-то принуждал читать», – буркнул Гавейн. «И вообще, если не платишь деньги, держи свое мнение при себе. Я так считаю». Это была старая свара. Отец Гавейна считался крупнейшим в стране логр держателем электронных библиотек а Ланса все подозревали в том, что он является крупнейшим сетевым пиратом. Доказательств, разумеется, не было, но в глазах Гавейна даже тот факт, что обсуждаемый сейчас семитомник Ланс скачал бесплатно в рамках благотворительной кампании научить читать серво» и заставлял самых хорошеньких служанок читать его себе вслух. Был исчерпывающим свидетельством «Падение нравах вроде дюлаков». «А я считаю, что уж кому-кому, а сыну торговца стоит помалкивать в благородном собрании», — заявил Ланц. Гавейн задохнулся от возмущения, покраснел, вскочил и щелкнул пальцами. Верный серф, сразу догадавшись, что нужно господину, подбежал, упал на одно колено и уже готов был протянуть хозяину перчатку, но замер, буквально пригвожденный к месту, взглядом Артура. «Прекратите спор, добрые сэры!» – потребовал Артур спокойно и внушительно. «Кровь уместнее проливать в боях с рогами, а не в разногласиях с друзьями. И уж тем более не здесь, за круглым столом. И извинитесь, сэр Ланселот». «И вы, сэр Гавейн. Не забывайте, мы все здесь равны. А если мы начнем перечислять грехи своих отцов, боюсь, мы просидим до следующего утра. Сэр Утер, например, вчера снова отказался увеличивать мне годовое содержание и сказал, что я должен оплачивать ремонт аэрокара из собственного кармана. Интимное признание разрядило обстановку. Все заулыбались. Это было так в духе Артура. Подтрунивать над собственной молодостью и несамостоятельностью. Другой бы стыдился своего зависимого положения. Но юному пендрагону подобное, кажется, не приходило в голову. Он был уверен, что друзья ценят его таким, каков он есть. А поскольку друзьям было за что его ценить, столь явное смирение всегда их обезоруживало. Не дожидаясь приказа, вышкаленные сервы пендрагонов наполнили кубки, и рыцарь Галахат провозгласил тост. «За дружбу и наши львиные сердца!» Лишь Артур остался серьезным. Он не притронулся к вину и не спускался с порщиков пристального взгляда, пока те не пожали друг другу руки. Лишь тогда он поднялся и сказал «За дружбу и бескровную победу!» Все выпили, и король продолжал, как ни в чем не бывало. «Честно говоря, Я тоже разочарован окончанием «Темной башни». Такое ощущение, что Кинг за много лет не удосужился подумать как следует, куда и к чему он ведет своих героев. Я, право, не знаю, стоит ли нам принимать его трактовку в рамках нашего проекта. Да из этого Кинга машина последние мозги выбила, — фыркнул Ланс. Мне кажется, зря он не обратился к первоисточникам робко сказала Элейна Карбеник, не сводя с Ланселота влюбленных глаз. «Да кому это?» начал было славный рыцарь, но Артур перебил его. «Ты имеешь в виду поэму Браунинга?» спросил он мягко. «Нет, не совсем». Элейна смутилась, но Артур улыбнулся ей так ласково, что она продолжала уже более уверенно. «Браунинг сам вторичен». Он писал свою поэму, Чайлд Роланд к «Темной башне» пришел по мотивам древней кельтской легенды о юном Роланде. Отсюда и Чайлд. Но в сказке Роланд отправляется к башне не просто так. Сказки не знают мистических исканий и философских путешествий. Он идет, чтобы найти сестру, унесенную королем эльфов. Однако старый мудрец, который рассказывает ему, как пройти к башне, предупреждает, что он должен убить любое существо, которое встретит на пути. «Хм», — Артур поднял бровь, — «а это интересный поворот. Что ты думаешь, Гвен?» Гвеневера по своему обыкновению ничего не ответила. Она откинула за спину волну шелковых каштановых с рыжиной волос и набросала маркером в воздухе желтые дюны, высохший шар перекати поля на переднем плане и черный силуэт башни — уходивший прямо в знойную синего ослепительно-яростного неба. Как всегда, в картине не было ничего особенного, если бы не краски, не линии и не то буквально электрическое напряжение, которое она безотчетно вызывала у всякого, кто смотрел на нее. Гвен дала картине повисеть в воздухе несколько секунд, потом старательно заштриховала ее темно-синим и, нажав на кончик маркера, приказала краскам раствориться в воздухе. Артур в очередной раз спросил себя, нежели она таким и видит мир? Каждое мгновение, каждую секунду бытия. И если это действительно так, то просто чудо, что она еще не свихнулась». «Это очень красиво, Гвен», — сказал он. «По-моему, Гвен хочет сказать, что каждый из нас должен сделать свой проект концовки «Истории темной башни» и принести на нашу следующую встречу. Тогда у нас будет хороший материал, «Для мозгового штурма. Никто не против?» «Это просто чудо, как ты читаешь ее мысли!» Ланселот улыбнулся. «Хотел бы я так уметь!» По положению его правого локтя Артур догадался, что юный дюлак положил под столом руку на колено Гвен. Девушка вздрогнула, но не отстранилась. Артур стиснул зубы, но второй раз за вечер делать замечаний не стал. Подонок этого и добивался». Еще он, разумеется, добивается Гвен, если уже не добился. Но и с этим Артур ничего не мог поделать. Едва ли Гвен понимает, какой дерьмовый выбор сделала. Хотя что значит дерьмовый? Для меня, безусловно, дерьмовый. А для нее? Может быть, ей легче сланцам, который хочет лишь ее тело, но никогда не будет лезть в душу? Ее душа слишком хрупка и ранима, чтобы открываться посторонним. А может, ей просто смертельно скучно со мной, со всеми моими терзаниями и проблемами и весело с ним. Почему бы нет? В конце концов, раз в него влюблены почти все девчонки Логра, значит, в нем что-то есть. Все мы говорим, я хочу, чтобы меня ценили по достоинству, подразумевая при этом, я хочу, чтобы меня ценили так же, как я ценю себя сам, поскольку чужое по достоинству – может оказаться непереносимым для нашей гордости. «Ну что ж, так и поступим», — сказал Артур вслух. «Да, кстати, никто не знает, где Ивейн. Его нет уже на втором заседании. Я пытался с ним связаться», — сказал Галахад. «Но его связи заблокированы, а расспрашивать родителей и сервов я не решился. И правильно, скорее всего, это обычное разгильдяйство». Вот если он не явится еще и на следующее заседание, тогда будем его искать. А пока до встречи через неделю. Жду от вас интересных проектов. Рыцари и дамы разлетелись. Артур по своему обыкновению проводил их глазами, стоя у стрельчатого окна библиотеки. Когда огни десяти аэрокаров одновременно вспыхнули в ночном небе, ему показалось, что взошло новое созвездие. Странно, но именно в этот момент он особенно остро ощущал их единство. Здесь, в библиотеке, за круглым столом, они все были такими разными, но вместе могли сложить прекрасный узор, будь то узор из огней аракаров в небесах или хитросплетение программ в зависимых мирах. «Брось ты ее!» — раздался за спиной хриплый голос. «Нет мне ничего, кроме рожи и кожи. Ты все сам придумал». «Сам брось, Мортка, ответил Артур, не оборачиваясь. «Не пытайся казаться циничнее, чем ты есть на самом деле. Все равно не поверю. Гвен чудная и талантливая девушка. Я рад знакомству с ней, даже если она не обращает на меня внимания. А ты, добрый и чуткий, мой лучший друг. Поэтому не надо обижать меня». «Думаешь от того, что ты будешь говорить обо всех хорошо, кто-нибудь станет лучше?» усмехнулся Мордрит. «Ах, Арти-Арти, умная твоя голова, до да дураку досталась. Погоди, наплачешься еще». Мордрит приходился с Артуру двоюродным братом, а его мать была позором семьи Пендрагонов. Еще в шестнадцать лет Моргана убежала из дома и с тех пор путалась с кем ни попадя. Никто не знал, от кого она родила Мордрида и почему, протаскав мальчишку 13 лет по всем злачным местам страны Логров, в один прекрасный день просто бросила на улице, дав ему несколько монет и адрес главного офиса Пендрагонов. Когда Утор Пендрагон узнал о существовании племянника непонятных коровей, да еще и неказистого и хромоногого, то хотел попросту сослать его в одной из колоний на хлопковой плантации. Но в тот день он, как на грех, привел в главный офис своего десятилетнего сына и наследника. Мальчик был умненьким, сообразительным, и Пендрагон-старший начал необычно рано вводить его в курс дел. Юный Арти быстро потолковался своим новым братом. Тот отвечал в основном «Вот еще! Да пошел ты!» После чего заявил отцу, что если тот избавится от Мордрида, об этом рано или поздно все узнают и скандала не избежать однако выгоднее для семейной репутации будет, если они пристроят родственника к делу, дадут ему какое-никакое образование, а позже, когда он, Артур, подрастет, то возьмет его к себе в свиту. Вот тогда все увидят, что пендрагоны вовсе не те бездушные традиционалисты, которыми их считают, они просто стоят за семейные ценности и крепкую мораль. Утр выслушал Артура, поднял бровь, И поступил именно так, как советовал мальчик. До 19 лет Мордрид прожил при одной из энергостанций Утора, расположенных в сельской местности, поближе к земле и подальше от лишних глаз. А позже 16-летний Артур, как обещал, взял его в свиту и приблизил к себе. Ты будешь моей подозрительностью, Мордка, сказал он. Будешь находить мои ошибки и указывать мне на них. Подозрительность далеко не сразу стала доверять своему брату и сюзерену. Но сейчас, четыре года спустя, они были не разли вода. Правда, Мордрит часто сетовал, что Артур хоть и любит с ним советоваться, но следует советам очень редко. Вот и сейчас пожелай брат, и он привел бы эту рыжую вертихвостку к нему в постель на три счета. Она так-то девица ничего, ладная, и, судя по всему, горячая. Чокнутый, правда, но зато молчит. Хотя, если бы говорила, Артур, наверное, не так терзался бы, потому что сразу стало бы видно, что она, как и все девки, думает только о нарядах и парнях. «Арти, аутизм — не гарантия гениальности», — попытался он еще раз образумить брата. «Среди аутистов глупых людей ничуть не меньше, чем среди нормальных». Но Артур снова лишь отмахнулся. «Оставь, мортка! У меня к тебе серьезный разговор, а ты все о бабах. Мордред усмехнулся. Вот за что он любил Арти, так это за то, что с ним никогда не знаешь, что ждать. То Зюзи-Зюзи, ну просто принц Гамлет, а то как отбреет. Что случилось? — спросил он. Стрелка убили, — отозвался Артур. Что? Артур так и не повернулся, стоял у книжного шкафа, поглаживал бурый корешок золотым тиснением. В этом тоже проявлялся традиционализм пендрагонов. Они собирали бумажные книги. Артур говорил, что это очень разумно. Пока книга существует в ограниченном количестве экземпляров, ты всегда можешь проконтролировать, кто ее читает. А знание – сила, оно требует контроля. «Многие беды нашего мира, – говорил он, – происходят именно от того, – что никто не следит толком за распространением знаний. — Кто его убил? — спросил Мордред изумленно. — Кто-то из наших? Ивейн? — Не думаю, — ответил Артур. — Ивейна я как раз послал проследить за работой стрелка и четко приказал ему ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной. Да он и сам не стал бы. Ты же знаешь Ивейна. Мордред кивнул. Ивейн был четвертым сыном одного из младших вассалов дома Пендрагонов, одним из тех, кого Артур превратил из ничего во что, и одним из тех, кто был предан Артуру всецело. Кроме того, Ивейн не мог изменить Артуру еще и по другой причине. У него просто не хватило бы ума. — Я думаю, это кто-то из местных, — продолжал Артур. — Технически вполне возможно. — И что? Будем перезапускать? «Подождем. Ты же знаешь, мне этот план никогда не нравился. Но Ланс был так убедителен со своей доктриной из штурма и натиска. Раз-раз устроили блицкрик, победа будет за нами. Слишком просто». «Но за столом ты этого не сказал?» «Да, не хотелось. Мне кажется, Ланс ждет чего-то такого. Сейчас никто уже не вспомнит, чья это была идея насчет нового запуска «Стрелка». Решение принимали все, а отвечать, как обычно, буду я. И получится, что я в полной заднице. Осознание потерял, громил, упустил, теперь и блицкрик продул. Да еще и у саркофага прорезалась архианомалия, про которую я ни сном, ни духом. Получается, что я абсолютно не контролирую ситуацию. Ланс запросто этим воспользуется, чтобы снять с меня руководство проектом. «Тебе придется его убить» тихо сказал Мордред. Артур отпрянул. «Мордка, ты чего? Как это, убить?» «Ну, не самому, естественно. Он тебя старше и выше на целую голову, но я без труда найду людей, которые решат эту маленькую проблему». Мордред, ты умел Ланс, конечно, порядочный говнюк, но он один из нас. И, и... и... Это же только игра». «Арти, это ты ничего не понимаешь». Проект не просто игра. В логре не бывает просто игр. Здесь все продолжение политики другими средствами. Ты Пендрагон, Ланс Дюлак. И раньше или позже тебе придется его убить. Можешь хоть у отца своего спросить, он подтвердит. И лучше сделать это раньше, до того, как он попытается убить тебя. Но утр Пендрагон не убил Бана Дюлака. И очень об этом жалеет. «Спорим на все, что хочешь». «Ладно, неважно. Никого убивать я не буду. Ни своими руками, ни чужими. Поступим проще. Я войду в зону и сам все поправлю. Если обернусь быстро, никто ничего не узнает, и проблема снимется сама собой, как несуществующая». «Как планируешь это сделать?» «Очень просто». «Ну, то есть в теории просто. Если не получается удержать в провинции своего наместника... Возьми вождя из местных, приподними его и поручи поддерживать порядок. И кого ты возьмешь? Ну, выбор невелик. Роте или Гоголя? Они сегодня в авторитете. Оба психи. И хорошо. Я скажу волшебное слово солнцестояние, и они пойдут за мной, как за дудочником. А кто придет первым, тот получит приз. Какое солнцестояние? Гвиневрина разработка, но ведь... Да, но зависимые этого не знают. У них уже свой фольклор возник на сей счет. Вот на нем мы и сыграем. О, Харти, твоя близость с народом до добра не доведет. Он, оказывается, фольклор изучает в зависимых мирах. Фольклорист. Между прочим, моя, как ты говоришь, близость пока нам на пользу. Ну, и кроме того, разве не затем мы делали игру, чтобы как следует оттянуться? Ты делал, наивная ты душа. За других не поручусь. Ладно, поступим так. Завтра я уеду в Вавлон. А ты пройдись поселением сервов. Найди мне какую-нибудь рыжулю посимпатичнее, чтобы нагвень не смахивала хотя бы издали. Арти, а что такое? Всем можно, а мне нельзя? Нет, что ты? Просто не ожидал. Даже Мордред был шокирован. Не его, конечно, дело, да и сам он относился к женщинам с предельным прагматизмом, сунул-вынул и пошел. Будь ты хоть сервка, хоть герцогиня. Но он-то полагал, что у друга великая и чистая любовь, а у Арти вот стервец. Ладно, значит, привезешь ее в Авлон и поддержишь там до моего возвращения. Дня три, наверное. Можешь с ней немного поиграть, чтобы не так скучно было. В шашки, — улыбнулся Мордорит, — если получится, то и в шашке. Короче, создадите мне прикрытие, а я уж постараюсь разобраться. И Ивейна поищу заодно, что-то он слишком заигрался. Ты там посторожнее все же. Да ладно, братец, дело житейское, перегрузку никто не отменял. Учти, это очень больно. Ничего, пока ты со мной, я ничего не боюсь. Совсем справимся. Когда Мордорт ушел, Артур снял с полки тяжелый атлас, труды и дни святого Теслы и разложил на столе. Он мог бы не смотреть в текст. Давно знал его наизусть, но знакомый запах тяжести ощущений страниц под пальцами успокаивали. Чего точно никогда не сможет дать электронное инкунабула, так это подобного иррационального чувства стабильности. Она словно кувшин. Какое вино в него нальешь, то и выпьешь. Сегодня сладкое, завтра кислое. А книга словно источник, к которому приходишь день за днем, и вода в нем все так же прохладна, чиста и свежа. Даже Мордорду он не стал признаваться, что его беспокоит на самом деле – равнодушие Гвен, интриги Дюлака – это все, если вдуматься, сущая ерунда, рябь на воде. Меж тем, если он не ошибется, в своих подозрениях зреет буря, который может перевернуть весь их мир. И об этом ни с кем не посоветуешься. Именно поэтому, что в логре все продолжение политики другими средствами придется разбираться самому. История известного мира началась давным-давно, аж в 1558 году, когда английская королева Мария I почувствовала себя в тягости. До этого ей пришлось пережить сильное потрясение. Беременность 1556 года оказалась ложной. Мария мечтала о наследнике. Он был необходим ей для того, чтобы сохранить любовь мужа, испанского короля Филиппа II. Мария была на 10 лет его старше и нехороша собой, но прекрасно знала, что муж равнодушен к женской красоте, его снидает любовь к власти. Первая его жена, несчастная инфанта Мария Мануэлла Португальская, умершая на четвертый день после рождения сына, подарила мужу права на португальский престол. Мария знала, что Филипп вступил во второй брак, чтобы присоединить к своей империи Англию, и что он недоволен своим положением принца-консорта. Провозгласить его королем английским она никак не могла. Этого не потерпело бы английское дворянство. Однако в ее силах было сделать его отцом будущего короля, если на то будет воля Божья. Не менее важным было рождение здорового наследника для самой Англии. Отец Марии, знаменитый Генрих VIII «Синяя борода», В свое время немало накуролесил и запутал вопрос с наследованием престола до невозможности. Мария была дочерью от его первого брака, вполне традиционного и почтенного католического брака с испанской принцессой Екатериной Арагонской, дочерью покровителей Колумба Фердинанда и Изабеллы. Однако Екатерина, несмотря на многочисленные беременности, так и не смогла родить Генриху сына. Виной тому был, возможно, застарелый сифилис супруга, но, как водится, во всем обвинили королеву. Генрих отправил ее в один из отдаленных замков и приблизил к себе ловкую английскую дворяночку Анну Болейн. Поскольку папа римский не давал согласий на развод Генриха и Екатерины, Генрих по наущению Анны отторг английскую церковь от католической и объявил главой английской церкви себя самого. После этого ему не заставило труда развести себя самого с опостылившей супругой и женить себя самого на беременную же Анне Болейн. В угоду ей он объявил свой брак с Екатериной незаконным, а свою дочь Марию – бастардом. Анна, однако, подвела короля и родила ему девочку Елизавету. Король счел такой поступок государственной измены и, чтобы не мучиться больше с разводами, отрубил Анне голову, объявил уже Елизавету бастардом, после чего сразу же женился на Джейн Сеймур, которая, наконец, и родила ему вожделенного принца Эдуарда. Король не остановился и на этом. Женился еще три раза, но поскольку браки остались бездетными, о них сейчас помнили только самые дотошные историки. Эдуард процарствовал недолго и успел разве что стать героем романа Марка Твена «Принц и нищий». После него на трон претендовали три девушки. Ситуация до той поры неслыханная в Англии. Мария, дочь Генриха и Екатерины, Елизавета, дочь Генриха и Анны, и Джейн Грей, внучка сестры Генриха, прекрасной Розы Тюдоров. Хотя Джейн и не была дочерью короля, у нее было одно неоспоримое преимущество перед Марией и Елизаветой. Законность брака ее родителей никогда не ставилась под сомнение – И Джейн никто никогда не объявлял бастардом. Кроме того, у нее был очень расторопный свекр Джон Дадли, фактически правитель Англии при малолетнем Эдуарде. Вероятно, именно под его влиянием Эдуард обошел сестер и перед смертью завещал корону Джейн Грей. Когда Мария узнала об этом, она немедленно двинулась в Лондон. На ее сторону перешли армия и флот. Был собран тайный совет который провозгласил ее королевой. 19 июля 1553 года Джейн была низложена и отправилась в Тауэр вместе с Джоном Дадли, принцессой Елизаветой, которая демонстративно исповедала протенстантизм, и с возлюбленным Робертом Дадли, сыном Джона. Джону Дадли отрубили голову тут же, что до остальных Мария, не любившая кровопролитий, планировала их пощадить но ложная беременность навела на мысль, что Господь решил наказать ее за недостаточную твердость в деле восстановления католицизма в Англии. Да к тому же до королевы дошли слухи, что супруг давно списал ее со счета и за спиной добивается благосклонности Елизаветы, вероятной наследницы престола, если Мария умрет бездетной. Это оказалось слишком даже для кроткой католической королевы, В ней взыграла кровь отца, и Елизавета отправилась на плаху вместе с Робертом Дадли и Джейн Грей, а неверного супруга Марии без колебаний отправила в тот же замок, в котором находилась в заточении ее мать. Все это самым благотворным образом сказалось на ее воле к жизни, и королева вскоре разрешилась от бремени здоровым младенцем мужского пола, нареченным Карлом Филиппом I. Рождение наследника Мария сочла добрым предзнаменованием и с тех пор трудилась, не покладая рук, пока не извела заразу протестантизма в своей стране и не скончалась в преклонном возрасте, оставив сыну величайшую католическую державу, объединившую Англию, Испанию, Португалию и большую часть Северной и Южной Америки. Укрепив свои позиции в трех частях света – Католическая церковь никоим образом не утратила свирепости и периодически устраивала в собственных владениях показательные охоты на инакомыслящих. Так, в конце XVIII века она всей мощью обрушилась на лунное общество, компания инженеров и промышленников, людей нового класса, спешивших объединиться. Среди них были фабрикант железных изделий Джон Уилкинсон, страстно влюбленный в свое железо и завещавший похоронить себя в железном гробу. Один из первых эволюционистов Эразм Дарвин, изобретатель газовых фонарей Уильям Мердок, друг и помощник шотландца джеймса Уатта, работавшего над созданием паровой машины, фабрикант-пуговиц Мэтью Болтон, несостоявшийся священник Джозеф Пристли, химик, открывший кислород, автор истории электричества, натурфилософ и почетный иностранный член Петербургской академии наук. Лунные общества едва не погубили идеи Эразма Дарвина, а спасли знакомство Джозефа Присли и сообразительность Мэтью Болтона. Письмо, посланное российской императрице Екатерине II, весьма образованной даме, не упускавшей случай поставить палку в колеса католической машины, произвело большое впечатление а особенно приписка Мэтью Болтона «Мадам, я продаю то, что нужно всему миру – энергию». И вот уже ученые, чудом избежавшие плахи, отправляются в далекую и заснеженную, но прогрессивную Россию. Позже к ним присоединился Бенджамин Франклин, основавший в Санкт-Петербурге публичную библиотеку, заложивший основы теории электричества и много лет безуспешно боровшийся за отмену крепостного права, Среди друзей лунного общества, сменивших место жительства, был и доктор Ребук, медик, химик, фабрикант, основатель первого крупного железоделательного завода каран Уоркс. Инженерное мышление Уатта плюс предпринимательская жилка Болтона плюс ресурсы металлургического завода Ребука позволили паровым машинам внедриться сначала в горнорудную промышленность, а затем в тяжелую промышленность и в транспорт. В конце XIX века Россия благополучно пережила и паровую, и электрическую революцию и стала одной из лидирующих мировых держав. Однако при этом она так и не сумела отказаться от традиций крепостного права. А потому заводы и фабрики были зачастую вынуждены выписывать рабочих из Германии и Восточной Европы, что значительно удорожало производство. Одним из таких работников – Приехавших по контракту был 18-летний венгр Николай Тесла. Отработав несколько лет в электрической компании Яблочкова, Тесла получил от своего руководителя стипендию, поступил в Петербургский технологический университет, где буквально затерроризировал преподавателей своими сумасбродными идеями относительно новой энергетики. В качестве дипломной работы он представил ученому совету проект вечного двигателя. Это оказалось уже слишком. Тесла был изгнан без диплома и без традиционного баронского титула, который присваивался всем иностранцам, окончившим университетский курс. Тем не менее, физическая аномалия, созданная Тесла, успешно вырабатывала энергию еще полвека, прежде чем профессора Технологического университета барон Бор и барон Эрнест Резерфорд сумели разгадать принцип ее действия. Машина Теслы перекачивала энергию между параллельными мирами. Позже аспиранты университета барон Вернер Гейзенберг, барон Альберт Айнштайн и князь Мстислав Келдыш внесли важные уточнения. Машина не просто создавала прокол между разными уровнями реальности, она формировала вероятность, при которой этот прокол уже существовал, был заложен в ткань миров еще на заре мироздания. Это открытие повлекло за собой важные последствия, из которых создание новой физики было, пожалуй, самым незначительным. Во-первых, благодаря доступу к неограниченным количествам даровой энергии Россия с успехом выиграла три мировые войны и распространила свою власть на весь мир. Во-вторых, наука подхлестнула новым промышленным бумом, обеспечила рост качества и продолжительность жизни. Одним словом, на планете наступил золотой век. Артур впервые увидел великий вариационный двигатель в 10 лет. Как раз тот день, когда впервые встретился с Мордридом. Тогда отец не случайно привез наследника к себе в контору. вариационной разведке удалось поймать очень перспективный мир отражения в момент уникального события, выплеска огромного букета вероятностей. Артуру уже приходилось видеть маленькие вариационные движители. И в машине отца, и дома на распределительном щитке, и даже в собственных игрушках. Миниатюрные колбочки с крохотными искристыми шариками, перемещающимися внутри стеклянного пузыря, при чудливом танце завораживали его. Однажды Артур попытался отколупать такую колбочку и подарить ее девочке, которая ему нравилась. Но мисс Дженни, его нянька, застав мальчика на месте преступления, пришла в ужас. «Ты что, милый, это же страшная тайна. Знаешь, как папаша рассердится? Обещай мне, что больше не будешь». Она сжала Артура в объятиях. «Обещай, милый, и никому не рассказывай». Артур видел, что прелестное, такое румяное и улыбчивое лицо мисс Дженни стало белым, как полотно. На глазах выступили слезы. Он тоже разрыдался и поклялся сквозь слезы, что никогда-никогда-никогда никому не откроет эту тайну. В детстве он мог часами разглядывать подобный движитель, закрепленный под капотом любимой машинки. Самым замечательным в шариках было то, что их движения оставались совершенно непредсказуемыми. Они то замирали, то начинали метаться по колбе, то поднимались вверх по спирали, то падали отвесно на самое дно, то закладывали мертвую петлю. Артуру казалось, что шарики живые. Может быть, это плененный эльф или чья-то неприкаянная душа, которую так странно наказали. Он спросил об этом у няньки. Та всплеснула руками. «Где ж мне знать, милый? Твой папа только знает!» Артур спросил у отца. Тот нахмурился. «Какие еще эльфы, глупыш!» «Это электрический разряд, шаровая молния. Надо сказать няньке...» чтобы прекратила морочить тебе голову дурацкими сказками, если не хочет прокатиться обратно в свою Англию. Артуру стало жалко мисс Дженни, и он собрал, что про эльфов ему рассказывал священник, отец Амбросии. Пендрагон старший Амбросия не прогнал, хотя Пендрагон младший на это тайно надеялся, а вместо этого сказал, отныне два часа в день перед обедом будешь проводить библиотеки. «Стилус выдаст тебе любую книгу, какую ты попросишь. Пора уже учиться доходить до всего своим умом». Так Артур познакомился с житием святого Теслы. Нельзя сказать, что он сразу все понял. Больше того, ему показалось, что и сам биограф Теслы едва ли разбирался в сущности изобретений своего героя. Неделе понадобилось Артуру на то, чтобы смирить свою гордость, но потом он все же попросил у библиотекаря Стилуса что-нибудь об электричестве для детей. Было невыносимо унизительно признаваться в своей глупости серву, но Стилус, не моргнув глазом, принес занимательную электродинамику барона Перельмана. Артур зачитался и пропал. Два часа в библиотеке скоро превратились в три – Мисс Дженни тщетно выманивала Артура на прогулку, а потом у нее вошло в привычку пить чай со стилусом, пока Артур читал и ставил эксперименты. Потом стилус и Дженни поженились, и Артур выговорил себе право запускать на их свадьбе фейерверк. Все закончилось пожаром и приездом пожарной команды. То есть, с точки зрения Артура, как нельзя лучше. Отец, правда, так не считал и, и пригласил для мальчика настоящего учителя – педанта и зануду, которого Артур изобретательно и неустанно доводил до белого коленя на протяжении последующих нескольких лет. Впрочем, это не мешало ему учиться. «Ты не дурак», — говорил отец, — «но твоей заслуги тут нет, ты таким родился. Если растратишь то, что тебе было дано от рождения, на ерунду, я тебя уважать перестану». Артур молча с ним согласился. «Уважать такого обалдуя, и правда будет не за что». Но раз отец взял его с собой на работу, значит, был доволен его успехами. И десятилетний Артур воспринимал поездку как заслуженную награду. Они летели на новом папином Аракаре и увидели великий движитель издалека. Над девятиэтажным зданием, построенным в форме кольца, сдувался огромный пузырь, а внутри него плясали разряды. Десятки, если не сотни шаровых молний, бесшумно сталкивались, взрывались Сливались, уклонялись, преследовали друг друга. На посадочной площадке для Аракаров их ждал князь Жан-Жак Алферов, главный инженер отца. Пока двое мужчин обменивались приветствиями и обсуждали подробности предстоящего приема, Артур, не сводивший глаз с волшебного купола, шаг за шагом подбирался к нему. Но тут на его плечо легла рука. Осторожно, малыш, сказал князь Алферов. Там электромагнитное поле высокой напряженности. Это опасно. Артур вывернулся из-под его руки и насупился. Даже если ты князь и главный инженер, это еще не повод называть других малышами. Смотри, Артур, окликнул его отец. Этот человек, он указал на Алферова, разбирается в движителях Теслы лучше всех, кого я знаю. Ты можешь задать ему свои вопросы. Но Артур только упрямо стиснул зубы. «Мне кажется, ему нужно время, чтобы освоиться», сказал князь с улыбкой. «Вы же помните, я сам онемел, когда в первый раз увидел великий движитель. Давайте спустимся вниз. Можем посмотреть, как готовит к запуску коллайдер». Они вошли в прозрачную кабину лифта, и она пришла в движение, унося их вниз вдоль огромной колбы движителя. Одна особо любопытная молния взялась было их преследовать, но потом попала в гроздь из пяти товарок и с треском взорвалась, озарив на мгновение купол ослепительно-синим светом. Тут уж Артур не выдержал. — У них есть воля? — спросил он. — Что? — удивился Алферов. — Я хочу знать, как они решают, куда полететь и где остановиться. А -а -а -а! —— князь с улыбкой посмотрел на отца. — Это очень интересный вопрос. — Видишь ли, малыш... «Внедушевленные предметы обычно начинают двигаться по какой-то внешней причине. Когда ты бросаешь мячик, ты являешься причиной его движения. Причиной движения этого лифта является сила тяжести. Я знаю второй закон Ньютона», — перебил его Артур, «и про Броуновское движение я тоже слышал. Но это ни то, ни другое. Они, эти заряды, движутся так, словно у них есть разум и воля». «Пендрагон, вы не предупреждали меня» что я говорю с коллегой», – воскликнул Алферов. «То, о чем вы говорите, Артур, очень интересный феномен, и скорее психологический, чем физический. На самом деле движение зарядов внутри великого движителя представляет собой хаос в чистом виде. Хаос еще больше, чем броунское движение. Молекулы материальны, их амплитуда движений зависит от температуры среды, траектории от соударений. Молнии же Теслы абсолютно свободны и ни от чего не зависят. А так как абсолютная свобода невообразима для человеческого рассудка, мы невольно очеловечиваем их, приписываем им волю и целеполагание. Не смущайтесь, коллега, многие великие физики совершали подобную ошибку». Тем временем лифт достиг основания колбы и становился – Мужчины и Артур вышли и оказались в темном коридоре, освещенном лишь цепью тусклых зеленых ламп под потолком. «Свет ярче!» — сказал Пендрагон. И тут же лампы загорелись в полную силу, и Артур увидел, что коридор состоит из тонких, медных, блестящих пластинок, плотно пригнанных друг к другу. Он осторожно погладил одну из пластинок и понял, что она покрыта тончайшими витками медной проволоки. «Магнитные катушки?» спросил мальчик. «Совершенно верно, коллега!» отозвался князь Алферов. «Понадобился труд миллиона сервов, чтобы намотать их. И таких катушек у нас два кольца по 27 километров. Кроме того, у нас тут более полутора тысяч больших дипольных магнитов. Разумеется, этот коридор не имеет никакого отношения к коллайдеру. Мы его построили специально, чтобы у гостей могло сложиться представление о нашей системе. «И вы разгоняете заряженные частицы?» снова спросил Артур. «Правильно, коллега». Два пучка протонов разгоняются в двух кольцевых тоннелях. В нескольких точках два кольца пересекаются. Именно там происходит столкновение встречных частиц, результаты которых изучаются расположенными тут же детекторами. Когда энергия частиц в коллайдере достигает 9 тераэлектронвольт, частицы, получившиеся при столкновении, начинают проскакивать в иные измерения. При энергиях порядка 14 тераэлектронвольт начинается активный обмен энергиями с зависимыми мирами, и мы с лихвой восполняем ресурсы, потраченные на разгон частиц. Они вошли в большой зал, где в спешке накрывались банкетные столы, и князь подвел пендрагонов к стене, которая, казалось, сплошь состоит из больших мониторов. В геометрическом центре стены между мониторами был укреплен старомодный циферблат с симпатичной красной стрелкой. На экранах Артур увидел изображение сервов, которые копошились в грудах оборудования. «Что они делают?» — поинтересовался он. Проверяют контакты между дипольными магнитами, электрическую проводку, работу системы охлаждения, систему поддержания вакуума в тоннелях, системы слежения за перепадом напряжения в реальном времени. Мы не можем допустить сбоев и не допустим их. А этот циферблат, для чего он? О, это тоже Потемкинская деревня, коллега. Как и тоннель, по которому мы пришли. Для пущей наглядности мы решили выводить сюда данные о получаемой нами эффективной мощности. При пробном запуске удалось выработать 10 мегаватт. Посмотрим, удастся ли сегодня получить больше. Это все и открыл Тесла? Артур теперь не боялся задавать вопросы, и они как будто сами выскакивали из него. О нет, коллайдер наша обычная физика. Физика Теслы вариационная. Забавно, кстати, но Тесла считал людей своего рода автоматами, которые действуют по заданным извне программам. Заданным кем? Очевидно, Всевышним, Алферов перекрестился. Но я не чувствую себя автоматом. В этом-то, по мнению Теслы, и заключалось коварство мироздания, князь улыбнулся. Точнее, он считал это своего рода вынужденной мерой со стороны Создателя. Судите сами. Любое событие может существовать в десятках различных вариантов. Мария Английская могла родить не мальчика, а девочку, могла погибнуть в родах вместе с ребенком, наконец ее мать могла зачать не в том месяце, а в следующем, и не девочка, а мальчика, и тогда Мария вообще не существовала бы на свете. И вся история человечества пошла бы другими неведомыми нам путями. Итак, с каждым поступком любого человека – Принцесса Елизавета могла успеть сбежать из Англии. Тесла мог поехать учиться не в Россию, а в Латинские Штаты. Я мог в детстве увлечься игрой на скрипке, и тогда мы с вами не познакомились бы сегодня. Тесла спросил себя. Полагать, что Господь сотворил одну единственную, безальтернативную версию реальности, не значит ли умолять Его всемогущество? И предположил, что все эти вариации по воле Всевышнего существуют. Одновременно? Что значит одновременно? Вполне вероятно, что время в разных мирах течет по-разному. На эту тему есть отличная работа барона Эйнштейна. Я вам ее горячо рекомендую. Мы не можем спросить у Господа, какими часами он пользуется, и узнать, как он рассматривает существование вероятностей, одновременно или последовательно. А если бы и могли, то боюсь, не поняли бы его ответа. Но каким образом это противоречит свободе воли? Будь у людей возможность принимать решения по-настоящему свободно. Наша жизнь напоминала бы существование шаровых молний, движителей Теслы. Впрочем, чтобы понять невозможность существования свободы воли, нам нет необходимости углубляться в физику. Вот вы, например, оказались здесь по своей воле. «Ну, разумеется!» — воскликнул Артур, но тут же осекся. «Хотя нет, ведь это отец пригласил меня сюда». Мальчик оглянулся на Пендрагона-старшего. «А если бы я, предположим, родился в другой семье, то и мечтать бы не мог. Точнее, мне бы, конечно, хотелось, хотя, может быть, и нет. У меня были бы другие интересы». «Вот видите, концепция свободной воли противоречит нашему представлению о себе как о стабильной личности» обладающий уникальной предысторией, своими особенностями и предпочтениями. Поэтому Тесла и заключил, что мы все – оловянные солдатики Господа, что, однако, не избавляет нас от необходимости принимать правильные решения, поскольку в противном случае может оказаться, что Господь предназначил нам не самый приятный из вероятных вариантов. Позвольте, кстати, выразить вам свое искреннее восхищение – Вы, оказывается, не только физик, но и философ. Однако вернемся к физике. Говоря упрощенно, движитель Теслы движется в слоях реальности, выбирая те миры и те события в мирах, которые приводят к максимальному выплеску вероятностей. Идеально было бы попасть в большой взрыв, создавший Вселенную, но пока не с нашими энергиями. Пока мы очень рады нашей небольшой находке и надеемся, что на ближайшие 5-6 лет Она обеспечит энергией всю страну логаров. «А что за событие произошло?» – поинтересовался Артур. «К сожалению, мы можем судить о характере событий в других мирах лишь по косвенным признакам. Но я предположил бы, что в мире отражений произошел взрыв местного примитивного источника ядерной энергии». «А как вы?» «Достаточно, Артур», – мешался Утер. «Господину Алферову нужно встречать других гостей». Теперь веди себя тихо и смотри внимательно. Позже мы еще с тобой поговорим. Запуск коллайдера прошел успешно. Красная стрелка добралась до числа 15, и публика приветствовала это движение аплодисментами. Даже инцидент с Мордрером не нарушил праздника. Все удалось уладить по-тихому. Позже, когда Мордрот в очередной раз благодарил Артура за проявленную доброту, тот всегда смущался. Это была не доброта, а страх. Под влиянием разговора с князем мальчик живо вообразил себе, как в каком-нибудь из альтернативных миров именно он, Артур, в драной одежде, и в дырявых башмаках ходит побираться под окнами у своей тетки и с завистью смотрит на Мордрида в бархатном пиджачке, уплетающего бутерброд с икрой. Однако из той экскурсии Пендрагон-младший вынес еще кое-что. Интерес к зависимым мирам – к мирам отражениям, если пользоваться терминологией взрослых. Как и все дети страны Логров, Артур зачитывался воспоминаниями отважных российских путешественников Джона Франклина, Роберта Скотта, Соломона Андре, Владимира Русанова и жалел о том, что вся Земля открыта и изучена. И вот теперь горизонты раздвинулись. Кроме привычного мира существовало еще множество вселенных, и все они ждали своих исследователей и первооткрывателей. Осталось решить одну крохотную проблему – найти способ попасть в эти миры. Артур приналег на теорию и быстро убедился, что проникнуть в мир отражения в материальном теле не удастся. Перенос материи требовал колоссальных энергий, и никто, даже сам Тесла, не смог бы поручиться, что эта операция будет безопасна для отважного путешественника. Артур растерялся но его замешательство длилось недолго. Через князя Алфьорова ему удалось познакомиться с молодым талантливым студентом Уильямом Мерлином Гейтсом, помешанным на новейших информационных технологиях. Артур охотно разделил это помешательство. Сидя в гараже на заднем дворе дома Гейтса-старшего, двое юношей буквально на коленках набросали проект специального костюма, снимающего информационный слепок с тела и устройство, с помощью которого можно было управлять поведением этого информационного слепка в мире отражений. Тут перед юными энтузиастами встало новое, более классическое препятствие отсутствие денег. Артур был несовершеннолетним и имел в своем распоряжении лишь незначительную сумму на карманные расходы, а гейцы были попросту бедны. Найти спонсоров, желающих выложить кругленькую сумму за путешествие неизвестно куда – с неизвестно каким исходом, оказалось трудно. Но тут Уильяма Мерлина посетила идея. «Что люди любят больше всего?» спросил он, тыча указательным пальцем в Артура, словно тот был ответственным за весь людской род. «Деньги? Секс?» предположил Артур. «Ерунда!» сурово возразил Гейтс. «Мелко мыслишь, Пендрагон. Ты в корень зри. Деньги и секс — это всего лишь игрушки». Больше всего на свете люди обожают играть. Мы предложим им игру, и они нам заплатят. Так на свет родился проект, первоначально названный «Зона мира», но быстро перекрещенный кровожадным Гейтсом в мир «Зоны». Ты, Пендрагон, совсем как ребенок. Кто же будет играть в мирные игры? Людям нужны кровь и насилие. Давай проектировать игровое оружие. Гейтс оказался прав. Золотая молодежь валом повалила в мир зоны. Сначала это была просто игра для телевизионной приставки с линейным сюжетом. Войти в зону, обмануть ловушки, пострелять чудовищ, пособирать предметы силы и ящики с сокровищами. Но даже в таком виде она разошлась по миру десятками миллионов копий, принеся Гейтсу, за которым был закреплен патент на игру, баснословное состояние. Партнер Артура мог бы успокоиться и почивать на лаврах, но он тоже горел идеей использовать сделанное в юности открытие для более масштабной цели. Практически все полученные от игроков деньги молодой гений потратил на создание научного центра, в котором информационные технологии чудесным образом сплавлялись с наукой управления вероятностями. К работе на этот центр подключились ведущие физики мира, включая князя Алферова, барона Хокинга и епископа Пенроуза понадобилось всего три года на то, чтобы создать первый пузырь Хокинга-Пенроуза, миниатюрно искусственную вселенную с заданными физическими свойствами. К тому времени у Гейтса уже были на костюм для путешествий в пузыри и новая, куда более толковая, версия игры, над которой трудилась целая команда увлеченных студентов. Ясно, что между телевизионной приставкой и реальными ощущениями дистанция огромного размера, и, очевидно, многие из поклонников мира зоны хотели бы поучаствовать в баталиях внутри пузыря, но стоимость участия возросла на порядке, отсекая простолюдинов. Зато в проект потянулась золотая молодежь, внутри которой членство в игровом клубе, основанном Артуром, стало необычайно престижным. Но и это пока не устраивало Пендрагона-младшего – Он хотел не просто создавать искусственные миры для развлечений скучающих снобов, а добраться до настоящего альтернативного мира, познать чужую культуру и, может быть, найти там самого себя, иного с другой судьбой, с другими воспоминаниями, с другими жизненными приоритетами. Зачем ему это было нужно? Иногда Артур задавался подобным вопросом, но не мог найти ответ. «Арти!» Ты просто не уверен в себе, сказал Мордред, когда брат решился поделиться с ним своими сомнениями. Ты уже вышел из возраста, когда зовут острова и океаны, но еще не стал достаточно мудрым, чтобы довольствоваться тем, что есть. Тебя смутно беспокоит положение в обществе, которое ты занимаешь, но ты не видишь альтернативы и хочешь найти ее в других мирах. На твоем месте я купил бы кругосветное путешествие с экстримом. Уверяю, отлично причищает мозги. Вроде бы Мордорт сказал все правильно, но Артур никак не мог согласиться с такой упрощенной точкой зрения на его душевное движение. Все-таки первооткрывателем быть не просто почетно. Расширяя границы известного мира, обретаешь возможность контролировать свое и чужое будущее. Кем бы мы были сегодня, если бы члены лунного общества довольствовались тем, что есть? А уж их-то точно никто не обвинит в недостатке мудрости. Так или иначе, но работы в центре Гейтса продолжались. Еще через два года физики научились генерировать целые грозди пузырей Хокинга Пенроуза, соединенных друг с другом через систему порталов, подобно тому, как отдельные бусины соединяются в бусы. И тут князь Алферов сделал удивительное открытие. Пузыри не формировались в многомерном пространстве случайным образом – Они самопроизвольно выстраивались в направлении мироотражения, из которого новый комплекс пендрагонов, соединивший в себе на вершине прогресса движители Теслы и андронный коллайдер, выкачивал чистую энергию. Происходило это выстраивание за счет незначительного изменения физических условий внутри пузырей, которые всегда на самую чуточку отличались от заданных. Создавался своего рода коридор между мирами, Его можно было представить как систему изолированных камер с постепенным изменением температуры. Сначала нормальная, затем на градус процентов выше, в следующей камере еще выше и так далее. Когда переходишь из одной камеры в другую, разница незаметна. Но с какого-то момента температура поднимается до такой степени, что внутри камеры будет опасно находиться. Сваришься заживо действуя целенаправленно, коридор вполне возможно было завершить проникновением в мир отражения. Верный Гейтс, ставший наконец-то бароном, взял кредит и выделил дополнительное финансирование на реализацию новой идеи князя. И уже через год он вместе с Артуром впервые вступил в чужой мир, осуществив мечту юности. Увиденное потрясло их пустая земля, умирающие города — ржавеющая техника, брошенные энергоблоки. В мире отражения произошла катастрофа. Именно о ней говорил много лет назад проницательный князь Алферов. Выходило, что из всех возможных вероятностей этому миру выпала одна из самых негативных. Так или иначе, но в то время Артур не решился пустить в мир отражения членов игрового клуба «Мир зоны», хотя и понимал, что пространство, возникшее естественным путем, куда богаче на ощущения, чем самый изощренный из сконструированных пузырей. Вместо этого он лично изучал мир отражения, составлял карты, общался с аборигенами, изобразив иностранного специалиста и даже сумел получить доступ к местным информационным сетям, хотя это стоило ему отдельной головной боли. Планомерное изучение альтернативной реальности могло продолжаться сколь угодно долго, Но тут обстоятельства изменились. Когда Артуру исполнилось 25, Пендрагон старший начал вводить наследника в курс дел, дескать, хватит играться, пора послужить роду и состоянию. И дал ему в подчинение самые скучные из подразделений Пендрагон консорциума управление статистики. Артур приступил к работе без особого энтузиазма, но исследовательская жилка и тут дала себя знать. Где-то через полгода Он с удивлением обнаружил, что суммарная мощность производимой консорциум энергии снижается. При этом общее потребление растет, и с какого-то момента дефицит станет очевидным. Нет, в отчетах все было просто великолепно. Но Артур недаром был сыном своего отца. Он умел читать отчеты между строк, и в случае нужды не ленился проделывать необходимое вычисление вручную. Поэтому, уловив тенденцию и понаблюдав за ней некоторое время, Артур вызвал князя Алферова на откровенный разговор. Князь не стал отпираться. Все именно так и было. В каком-то смысле это вполне логично и согласуется с теорией, сказал он. Дело в том, что вероятность штука энергоемкая, причем вероятности, повышающие уровень сложности и упорядоченности системы, поглощают энергию, а снижающие выделяют. Ничего нового. Второе начало термодинамики даже в физике Тесла соблюдается. Мы уже почти целый век пользуемся вариационными двигателями. Это не могло пройти незамеченным. Хотя Тесла полагал, что изобрел вечный двигатель, но на самом деле его машина имеет ресурс. Мы постепенно вычерпываем вероятности нашего мира. Катастрофа произойдет очень нескоро, но она неизбежна. Ведь потребление всегда растет. Один из путей – развития альтернативных видов энергетики. Но все они малоэффективны и неизбежно приведут к загрязнению окружающей среды. Воздух и вода будут отравлены, придется отказаться от привычного комфорта. Это станет концом современной цивилизации. Вот почему, коллега, нам понадобился великий движитель. Мы надеялись восполнить дефицит за счет миров отражений. Но мы не учли, что вероятностные взрывы Довольно редкая штука во всех мирах. Положение в том мире стабилизируется, система обретает устойчивость, исключающую многовариантность. Нам удалось выйти на 6 петоватт, но, по моим прогнозам, через 2 года мы сможем получить только 5 петоватт, а еще через 10 лет великий движитель можно будет выкинуть на металлом. Если мы не найдем в ближайшем будущем новый вероятностный взрыв, Наш мир ждет энергетический коллапс. Артур обдумал эту перспективу и принял меры. Изучение мира отражения, до сих пор имевшее чисто умозрительный смысл, вдруг обрело практическое значение. Прежде всего, Пендрагон-младший основал орден рыцарей круглого стола и львиного сердца, вроде бы еще один сверхэлитный клуб внутри элитного клуба, а на самом деле незаметный механизм управления игроками. Узкому кругу избранных Артур открыл тайну существования мироотражения, в который можно проникнуть с помощью костюма, созданного бароном Гейтсом. Чтобы контролировать своих рыцарей, Артур придумал систему доступа. Попасть в мир отражения можно было, только получив из его рук специальный ключ – кольцо с изображением льва и сердца. Да и вести себя в том мире следовало не абы как, а соблюдая определенный кодекс». Следующим шагом Артура, нацеленным на провоцирование вероятностного взрыва, стала организация группы осознания из числа аборигенов. Изучая историю и культуру мироотражения, Пендрагон-младший с удивлением обнаружил, что среди местных жителей есть люди с фантастическими пси-способностями, коими были совершенно обделены его соотечественники. Получалось, что в той вселенной живут настоящие волшебники, в то время как здесь они остались лишь в легендах. При этом аборигены почему-то совсем не ценили людей с даром управлять вероятностями, никак не отмечали, не возвышали их. Артур не сомневался, что в его мире они стали бы элитой из элит, высшими правителями. Ошибку аборигенов грех было не использовать, и Пендрагон-младший вступил в контакт с самыми влиятельными из волшебников – Пообещав им практически божественные могущества, если они возьмутся проводить в зоне выгодную ему политику. Обещание он подкрепил технологиями из своего мира, в один момент обогатив тех, кто принял его предложение всерьез. Шестеренки завертелись, а все остальное аборигены сделали сами зона отчуждений вокруг разрушенной электростанции превратилась в территорию постоянной вероятной нестабильности питающий великий движитель. Это был не взрыв, но пожар, который целенаправленно раздували. Артур не учел только одну маленькую деталь. Реальный мир всегда сложнее и многограннее любой самой изощренной схемы, придуманной человеком. Даже в компании верных рыцарей он физически не успевал реагировать на все проблемы и угрозы. Аборигены обладали сильнейшей тягой к познанию и, И, несмотря на все защиты от несанкционированного проникновения в зону, придуманные рыцарями за круглым столом, несмотря на потери, страх, боль и смерть, сумели ударить в самое сердце, по осознанию. Конец любимого изобретения Артура положил стрелок, то ли чрезвычайно ушлый абориген, то ли креатура интригана Ланса. В результате аборигены получили доступ в самые дальние уголки зоны, и даже предпринимали попытки проникнуть в истинный мир. Разумеется, без костюмов барона Гейтса и коллайдеров князя Алферова это было попросту невозможно, но сама тенденция выглядела пугающей. Последней каплей стали громилы. Двое ушлых ребят, которые каким-то чудом сумели заполучить архив осознания, а значит, вплотную приблизились к тайне рождения Зоны. Артур предпринял отчаянную попытку сорвать встречу Громил с теми, кто мог использовать архив по назначению. В охоту включились его агенты в зоне и несколько рыцарей во главе с Лансом, который проводил там много времени под личиной сталкера по прозвищу Ёж и, что называется, держал руку на пульсе. Но Громилы вывернулись и ушли. Мордред и Ланс погибли в схватках после чего, естественно, оказались на госпитальных койках. Болевой шок передавался от информационного слепка в чистом виде. Барону Гейтсу пока не удалось разработать приличный фильтр, который не снижал бы управляемость. Когда герои поправились, Артур собрал рыцарей в полном составе и предложил высказаться по поводу будущего зоны. Никто за круглым столом, кроме него и Мордрода, не знал, разумеется, что от сохранения аномальных территорий в мире отражения напрямую зависит судьба страны-логров, и если смотреть шире – истинного мира. Однако рыцари не собирались уступать в свое турнирное поле аборигенам и проголосовали за наиболее радикальное решение вопроса – зачистить зону, восстановить былые порядки, взять под контроль так называемых «хозяев зоны», сформировать из их числа новое осознание. Встал вопрос, кому поручить это ответственное, но кровавое дело. Тут добровольцев не нашлось. Никому не хотелось выглядеть потом в глазах остальных маньякам, устроившим мясорубку. И тогда Артур предложил использовать стрелка. Тот однажды пришел к Монолиту и загадал желание. А это значит, что с него был снят полный информационный слепок, который теперь хранился в банках данных Гейтса. Ловкий сталкер, сумевший дважды преодолеть все ловушки зоны, беспощадно уничтожить монолитовцев, каждый из которых стоил полка, и добраться до осознания, был безупречной кандидатурой. А главное, теперь его можно было контролировать. Если стрелок выкинет какой-нибудь фортель, Артур всегда успеет опустить рубильник и в буквальном смысле стереть сталкера в зависимом мире. Казалось, план не даст осечку. Однако аборигины опять провели смекалку. Стрелок был убит, атака наскоро подготовленных тварей из низших пузырей захлебнулась. И это еще полбеды. Пока Артур прикидывал, стоит ли восстановить стрелка для продолжения зачистки или попробовать другой вариант, позвонил князь Алферов и волной сообщил, что эффективная мощность великого движителя внезапно упала до 5 пятоват и продолжает быстро снижаться. Когда она упадет до четырех, в стране логров начнутся веерное отключение электроэнергии, впервые за 70 лет. А для того, чтобы понять, что это означает в перспективе, достаточно заглянуть в любой учебник истории – войны, мятежи, восстание сервов, голод и эпидемии. И сейчас Артур, глядя на то, как гаснут ночные огни родного города, спрашивал себя, зажгутся ли они снова.